Глава 6 Наваждение. Я не люблю фильмы с резнёй. Они не нравились мне до прихода в ФБР, а сейчас нравятся ещё меньше. Больше всего меня возмущают те, где кто-нибудь спокойно вяжет или смотрит телевизор, пока злоумышленник проникает в подвал и перерезает телефонные провода. Вот почему, когда мой муж Рит уезжает в командировку, Я сплю на диване внизу с ножом под подушкой, а не в нашей спальне на втором этаже. Если кто-нибудь попробует вломиться в наш дом, я хочу знать об этом и оказать сопротивление. Если я буду дрыхнуть наверху, то не услышу, как внизу разбивают окно. Я всегда была крайне осторожной. Во-первых, потому что я женщина. Хотя я понимаю, что вполне могла бы прогуляться пешком по тёмной дороге до бензоколонки, если у меня в баке закончится бензин. Я никогда не стану этого делать. Во-вторых, я осознала, насколько уязвима, когда во время военной службы в Испании воры проникли в мою квартиру. Мне было 22 года, и я жила в дуплексе недалеко от океана. Это был тихий квартал, населенный представителями среднего класса, Кражи там совершались регулярно, и командующий базы предупредил нас, что, будучи богатыми американцами, мы считаемся лакомым кусочком для воров. Как-то я возвращалась домой с ночного дежурства. И когда вставляла ключ в замок, у меня появилось нехорошее предчувствие. Я отмахнулась от него, но, войдя, обнаружила в своей квартире полнейший хаос. Мне вспомнилось, как в тренировочном лагере нам устраивали ураган. Это когда командующий решает перепадать новобранцам урок командной работы. И всё в казарме, что не приколочено и не привинчено к полу, летит кувырком. Тут дело обстояло ещё хуже. Никогда не забуду, как выглядела моя аккуратная, уютная квартирка после того, как воры закончили с ней, и насколько шокирована была я сама. Все мои вещи валялись на полу. Стулья были перевёрнуты, подушки сброшены с дивана, занавески сорваны с карнизов, дверцы кухонных шкафчиков распахнуты, а посуда перебита. Утащили даже мои продукты. Только пачка мороженого таяла на полу. Мой приятель предположил, что они искали среди еды мои украшения или деньги. Ха! У меня ничего было красть. Я не привезла даже радиоприёмника или кассетного магнитофона. Но это было еще не самое худшее. Я прошла в спальню, чтобы оценить ущерб. Мой матрас валялся на полу. Простыни сорвали с постели. Ящики тумбочек были выдвинуты, а их содержимое вытряхнуто на пол. Я выглянула сквозь взломанное окно во двор. Там на траве валялся топор. Они взломали окно топором. И кто-то очень худой, может, даже ребенок, Пролез сквозь решётку, а потом отпер остальным дверь. Будь я в тот момент дома, даже думать не хочу, что могло произойти. С тех пор я всегда устанавливала в квартирах, где жила, охранную сигнализацию. Даже если они находились на верхнем этаже, потому что знала, плохие парни не всегда рассуждают логически, и кто-нибудь запросто может решить, что проще забраться наверх, чем проникнуть в нижнюю квартиру. Я раньше понимала, что сигнализации не безупречны, а люди, стремящиеся причинить другим вред, с логикой не в ладах. Но теперь, вместо того, чтобы читать о таких происшествиях в новостях, я сталкивалась с ними в реальной жизни и видела другую их сторону, ту, которую не показывают по телевидению. Вместо того, чтобы рассматривать фото с мест преступления, я разговаривала с жертвами изнасилований, реальными женщинами, рыдавшими, пока я беспомощно сидела напротив, сознавая, что никакие мои слова не исцелят их ран. Хотя я достаточно успешно справлялась с составными портретами, процесс мне не нравился. Я не стремилась к таким заданиям и с тревогой задумывалась о том, что это может означать. Вдруг я вообще не создана для работы судебным художником. Я периодически заговаривала об этом с Ридом, и однажды он ответил мне, «Ты же перфекционистка, верно? Когда ты чувствуешь, что тебе не хватает времени всё обдумать, рассмотреть с разных сторон, выверить малейшие детали, ты начинаешь сходить с ума». Он покосился на меня, словно желая убедиться, что я не схожу с ума прямо сейчас. «Я не сходила. По крайней мере, внешне». Потом он указал вот на что. «Я раньше об этом не задумывалась». «Ты всегда мне говорила, что в армии не любила живой перевод, но любила транскрипцию. Это ведь похоже, тебе не кажется?» Колесики у меня в голове закрутились. В то время я была переводчицей с русского, и мы занимались двумя видами перевода. Первый был последовательный во время живого разговора. Тебе надо было записывать то, что ты слышишь, и переводить устно. Во время второго мы слушали запись и переводили с неё. Этот вид перевода я и предпочитала. Сначала я делала примерный набросок, слушая запись разговора. Потом проигрывала её ещё и ещё, пока не получалась точная транскрипция. В этой работе был ритм. Левая рука на колёсике, чтобы замедлять воспроизведение. Глаза закрыты, чтобы лучше сосредоточиться. Правая рука придерживает наушники а ноги по очереди нажимают на педали, которые запускают или останавливают плёнку. Иногда я всё слышала чётко. Иногда люди говорили так, будто у них каша во рту. Но я была достаточно терпелива, чтобы составлять из обрывков цельные реплики, пока не получался нормальный диалог. Это было всё равно, что складывать головоломку, и восьмичасовая смена пролетала незаметно. Возможно, именно поэтому мне так нравилось работать с черепами. Это тоже как головоломка. Почему одна ноздря выше другой? Почему угол одного глаза опущен, а другого нет? Почему у некоторых людей есть ямочки на щеках, и можно ли это установить по их черепу? Тот разговор стал для меня откровением. Я продолжала регулярно заниматься составными портретами. Меня могли в любой момент вызвать для составления наброска, и я не собиралась указывать на другого художника и говорить «возьмите лучше его». Но я считала составление портретов лишь побочной задачей, предпочитая сосредотачиваться на моей сильной стороне — лицевой аппроксимации по черепам. Сейчас все знают, что лица несимметричны, но одно дело знать что-то, И совсем другое — использовать это знание при построении трёхмерной модели. В Голливуде говорят, что некоторые актёры предпочитают, чтобы их снимали с рабочей стороны. А это ведь двухмерное мышление. Если вы посмотрите на себя в зеркало или сделаете селфи, вы можете заметить, что левый глаз у вас расположен выше правого. А ещё он кажется чуть меньше. Вот-вот. В чём же причина? Может, он сидит глубже правого, или глазное яблоко не такое большое? Или яблоки одинакового размера, но орбита, отверстие в черепе, в котором сидит глаз, меньшего диаметра? Человек может свести себя с ума подобными вопросами. И под человеком в данном случае имеюсь в виду «я». Мысли вроде этих не давали мне спать по ночам. Я хотела выяснить всё, что можно узнавать по черепам, чтобы делать свои аппроксимации максимально точными. Рид всегда говорил, что когда ко мне попадает новый череп, я теряю покой. Мы могли сидеть с ним на диване и болтать, но внезапно мой взгляд становился стеклянным, и он спрашивал, «Ты что, разглядываешь мой череп?» Пойманная с поличным, я признавалась — «Да, дорогой, но я внимательно слушаю». Это-то наваждение и породило проект с фермой трупов. Уверена, многие хотели проникнуть туда по разным извращенным причинам, но только не я. Я хотела ответов. Запах мухи и личинки были просто помехами, которые я соглашалась терпеть, что весьма немал для человека, отшатывающегося от непрожаренного стейка. Планирование заняло у меня несколько месяцев. Прежде всего, надо было собрать команду. Уэйт был одним из лучших экспертов по лицевой аппроксимации. Я знала, какую информацию хочу собрать. Но иметь рядом другого судебного художника, чтобы обмениваться с ним мнениями, было просто необходимо. У него также был опыт в 3D-моделировании, что являлось большим плюсом, потому что для сканирования нужно два человека. Кого же еще мне было звать? Кирк считался лучшим строителем моделей в нашем отделе и был признанным экспертом в 3D-печати еще до того, как она распространилась повсеместно. В свое время начальник лаборатории, не имеющий ни малейшего представления об этой работе, решил, что направление 3D-печати следует закрыть. Но после того, как новость об отпечатанном на 3D-принтере пистолете прогремела на всех телеканалах, он быстренько передумал и теперь хвастается Керком и его моделями, когда водит VIP-гостей по отделу с экскурсией. Поскольку наши отделы находились на разных этажах, мы с Керком раньше не встречались и не имели возможности поговорить. У него был диплом колледжа, в сфере моделирования, и он освоил свое ремесло в совершенстве. Я спустилась к нему, чтобы представиться, рассказать о своем проекте и спросить, не согласится ли он присоединиться. Я объяснила ему, что судебным художникам нужно больше образцов настоящих черепов, чтобы лучше делать лицевые аппроксимации, и что меня посетила идея съездить на ферму трупов и заполучить их. И, боже, это будет круто, потому что у них есть доноры и их прижизненные фотографии, которые мы сможем использовать для своих исследований, а потом устраивать тренинги и обучать других». Я размахивала руками, как делаю обычно, когда волнуюсь, и вскоре заметила, что он как-то странно на меня косится и наклоняет голову на бок, как собаки в рекламе корма. «Что-то не так?» — спросила я. «Нет». «Просто я не привык, чтобы люди так страстно рассказывали о своей работе. Я сразу поняла, что мы с ним подружимся. Он слышал то же самое, что я, когда только пришла в ФБР. Сейчас вы полны энтузиазма, но погодите, станете такими же равнодушными, как все тут». Неужели эти люди гордились тем, что со временем превратились в бессердечных роботов? Может, им было скучно на их работе, но со мной такого не могло произойти. Получив согласие от кирка я страшно обрадовалась, ведь мне хотелось иметь в своей команде единомышленников. Нам предстояла куча работы. Я хотела делать дело. Теперь в команду требовался фотограф. Большинство судебных художников не из ФБР сами делают фотографии для своих двухмерных аппроксимаций. Но у нас под рукой имелись эксперты. Я направилась в фотоотдел, надеясь, залучить к нам Джеффа. Он раньше фотографировал для меня черепа, поэтому представлял себе, как я работаю. К тому же он очень забавный, в работе настоящий перфекционист, а еще обладает невероятным терпением, которое могло нам понадобиться. Мы собирались делать по два набора снимков для каждого черепа. Первый — просто череп. Потом Джеффу надо было подождать, пока я клеевым пистолетом приклею к нему маркеры. Чик-чик. Один череп готов. Переходим к следующему. Потом надо было решить, как мы будем располагать черепа. Когда тебе нужно сфотографировать один череп, ты можешь позволить себе 20 минут провозиться над его размещением на поворотном столике. Но мы собирались отснять 10 черепов в нашу первую поездку, и нам предстояло придумать эффективный способ их крепления. Каждый череп надо правильно ориентировать на так называемой горизонтальной плоскости Франкфорта. Это антропологический стандарт, повторяющий естественное положение головы живого человека. В таком положении верхняя часть внешнего слухового отверстия, дыры в кости на уровне уха, находится в одной горизонтальной плоскости с нижним краем глазной орбиты. Этот шаг крайне важен. Если череп наклонён под неправильным углом, его форма на снимке искажается. В плоскости Франкфорта делаются все замеры для научных исследований, и она же необходима при лицевой аппроксимации. Когда мы, следуя процедуре, восстанавливаем черты лица, то обязательно придерживаемся Франкфорта. Череп всегда должен располагаться по одному стандарту. Иначе наши замеры и результаты аппроксимации будут неверны. Мне требовался универсальный держатель для черепов. А это не то, что можно пойти и купить в хоум-депо. Керк больше всего любит разные строительные задачи, так что я обратилась к нему. «Все черепа разные, и у каждого разное выходное отверстие, через которое крепится позвоночник. Нам было нужно устройство, которое подойдёт для любого размера и формы этого отверстия, но не будет содержать металла, он не должен касаться черепа. Каждый череп мы должны были оставить ровно в том состоянии, в каком он был, когда мы приехали. Малейшая царапина на челюсти могла всё испортить». И, наконец, нам требовалось что-то вроде вращающейся подставки, чтобы крепить к ней черепа и делать снимки под одинаковым углом. И я хочу, чтобы ее высота изменялась. И уровень тоже не помешает, если сможешь его добавить. «Ничего себе у тебя требования», — суховато заметил Керк, но я знала, что он ничего не имеет против. Керк сконструировал для нас устройство из нескольких, плексигласовых колец, закреплённых покрытыми резиной-болтами, которое приделал к штативу для камеры. Мы протестировали его перед поездкой. Оно работало отлично. Я была на седьмом небе. Теперь оставалось решить, как отслеживать, какие черепа уже сфотографированы и какие у них номера в очереди на сканирование. На ферме трупов имелась своя система нумерации, Но мы не могли ей пользоваться, чтобы никто случайно не узнал личность человека, которому принадлежали останки. Мы могли использовать череп донора, его фотографии и биологический профиль, но доступа к именам не имели. Нумерация черепов начиналась с 001 и далее. Номера были приклеены на сам череп и на нижнюю челюсть, Антропологический отдел мог сопоставить номер с личным делом. Я попробовала несколько компьютерных программ, но предпочла вести учёт обычным карандашом на бумаге. Дальше наступило время составления инвентарного списка, где перечислялись все вещи, которые мы брали с собой. В каждом контейнере лежал проверочный бланк, так что мы дважды пересчитали своё оборудование, прежде чем отправиться в путь. Ничего подобного раньше не делалось, так что нам самим предстояло решать, как проводить исследования. Во второй раз мы запаслись обезболивающим. Сканирование, которым занимались у Уэйдкерком, означало долгое стояние на ногах и вознес с 3D сканером в попытке заснять череп со всех углов, Мы с Джеффом возились с фотографиями, а я еще и постоянно наклонялась, поднимая черепа с пола и водружая на штатив. Итак, команда мечты была собрана. И большой день, наконец, наступил. Уэйт, Керк, Джефф и я встретились в гараже лаборатории утром в воскресенье, чувствуя себя школьниками, отправляющимися в поход. Еще в пятницу мы погрузили все оборудование в фургон-бюро. После остановки в Данкин-Донатс за воротами военной базы мы отправились в путь. 9 часов спустя мы выехали в ворота стадиона Нейлэнд. Коллекция хранилась в подвале стадиона, где раньше располагалось общежитие для футбольных команд. По мере роста коллекции там сносили перегородки, чтобы вместить больше черепов. В холле нам в ноздри ударил запах нафталина. Мыши были проблемой, и нафталин требовался, чтобы отпугивать их и не позволять грызть скелеты. Сотни длинных картонных коробок занимали металлические стеллажи от пола до потолка. На стенах висели схемы, показывающие, каким образом в коробке уложен каждый скелет. Мы с Уэдом подошли к черепам, подготовленным для нас. Они были расставлены аккуратным рядком на столе. Сложно описать, что я чувствовала в тот момент. Я никогда раньше не видела столько черепов одновременно, да еще таких разных. Боже, только посмотри на эти надбровные дуги! Ничего себе! Видел уж ушное отверстие у этого? Керк с Джеффом терпеливо ждали у двери, пока мы восхищались, но быстро поняли, что мы можем провести так несколько часов. Ладно, ребята, у вас будет куча времени на разглядывание черепов позднее. Давайте-ка... «Пока поужинаем». На следующее утро, распаковав свой багаж, мы приступили к работе. Мы с Джеффом собирались в одной комнате фотографировать одну группу черепов, а Уэйд с Керком в другой — остальные. Керк сканировал череп и отправлял данные Уэйду. Пока Керк сканировал челюсть, Уэйд обрабатывал полученную информацию, отслеживая, чтобы череп был заснят со всех углов. Он должен был получить облако точек, измерения в цифровом пространстве, которые затем превращались в модель для 3D-принтера. Я использовала плотницкий уровень на треноге и пользовалась лазером, выравнивая череп. Добившись того, что его можно было вращать, не выходя из плоскости Франкфурта, я объявляла, что череп установлен правильно. Во второй день я наткнулась на череп который никак не могла установить, сколько ни старалась. Я выравнивала глазницы, а в следующий момент понимала, что одно ухо не на месте. Я уже готова была рвать на себе волосы, когда решила заглянуть в папку и посмотреть на фотографию того мужчины при жизни. При виде его лица у меня отвалилась челюсть. Мне повезло, что это был снимок точно в анфас, так что я смогла выровнять цифровые линейки в photoshop и сделать кое-какие измерения. Я вернулась к черепу, навела на него лазер, и всё стало ясно. Левая орбита располагалась выше и была более заглублённой. Возможно, это следовало заметить с самого начала, но подобные вещи непредсказуемы. Асимметрия лица может быть вызвана разной толщиной тканей, а может, особенностями черепа. Уэйд всегда подразнивал меня, когда я вытаскивала стеклянные глаза из сделанных мною глиняных голов и вставляла заново, считая, что они выглядели не так, как нужно. «А может, надо именно так?» — смеялся он. «И вообще, от того, что ты их вытащила и засунула обратно, ничего не изменилось». В большинстве случаев приходилось с ним соглашаться. Бывало, я пыталась поправить разное положение глаз, а потом по фотографии узнавала, что они действительно располагались несимметрично. Теперь, благодаря нашему проекту, я могла отвечать на критику вроде «У него глаза расположены неровно» уверенной репликой. «Знаю, так и должно быть». Если мы уже в первый день так много узнали, сколько нам ещё предстояло? Вдруг мы сможем предсказывать ямочки на щеках или на подбородке? Ямочки на щеках возникают из-за дефекта в мышце. Она расщепляется и получается щель. Но что, если дефект мышцы провоцирует что-то на черепе или нет? Можно ли по черепу проследить разницу между обычными глазами, как у Тома Хэнкса или Дженнифер Энистон, и более крупными и с тяжелыми веками, как у Стива Бушеми, или «Леди Гаги». Долгое время судебные художники действовали наугад, подчиняясь устаревшим руководствам и пускали в ход воображение, потому что у них не было научных данных, чтобы на них опираться. Наша коллекция референсов не давала ответов на все вопросы, но обещала сильно облегчить художникам жизнь. И ведь пока что мы только поскребли по поверхности того, что нам предстояло изучить. Судебные антропологи часто критикуют лицевую аппроксимацию. Есть несколько исследований, показывающих, что она не работает. Но критики не принимают во внимание заведомое искажение, допускаемое в ходе этих исследований, потому что невозможно повторить обстоятельства, при которых происходит опознание и причины, по которым они требуются. В экспериментах добровольцам давали фотографии лицевых аппроксимаций и фотографии лиц. Их задачей было правильно сопоставить аппроксимацию с фотографией живого человека. Совпадения получались лишь в 50% случаев. И исследователи пришли к выводу, что опознание по лицевой аппроксимации — просто случайность. Но это не доказывает, что аппроксимация не работает, а лишь демонстрирует, что она работает не так хорошо, когда опознание проводит посторонний. Если бы можно было поставить эксперимент, в котором добровольцами были бы члены семьи тех, кто представлен на лицевой аппроксимации, результат оказался бы совсем другим. Причина, по которой я это знаю — тысячи случаев, когда именно так и происходило. Достаточно увидеть что-то такое в глазах или в форме лица — этого уже достаточно. Очень редко посторонний человек может правильно совместить аппроксимацию с фотографией пропавшего. Конечно, попытки предпринимаются. Киберсыщики часами просиживают за компьютерами, стараясь сопоставить 14 анонимных наборов останков с 21 тысячей пропавших из базы данных нам Они надеются, что, приложив достаточно усилий, смогут оказать помощь правоохранительным органам. Однако полиции известно кое-что, чего они не знают. В США не 21 тысяча пропавших, а почти 90 тысяч. Шанс на то, что кто-то опознает пропавшего, не имея доступа к 75% заявлений, крайне мал. Другой фактор, уменьшающий шансы еще сильнее, заключается в том, что и эти 90 тысяч не статичны. Дело в том, что тысячи полицейских департаментов со всех США ежегодно добавляют в базу данных Национального информационного центра ФБР более шести тысяч новых личных дел. Дело из Флориды вводится в базу, дело из Юты удаляется. Дело из Нью-Джерси остается как было. База данных — это живой, дышащий организм, находящийся в постоянном движении. Когда киберсыщики решают, что нашли совпадение, их приводит в отчаяние то, что полиция, по их мнению, не относится к этому всерьез. Но что полицейские должны делать? Постучать к человеку в двери и заявить? «Один парень в интернете полагает, что нашел вашу умершую сестру. Может, сдадите анализ ДНК для сравнения?» Но если в полицию звонит человек и говорит... «Я увидел лицевую аппроксимацию в онлайне и думаю, что это моя сестра». Он получает со стороны полиции полную и безоговорочную поддержку. Теперь они могут запросить анализ ДНК, ведь потенциальный родственник обратился к ним сам. Черепа интригуют большинство людей. И я не стану врать, говоря, что являюсь исключением. Черепа все разные. До того, как прийти на эту работу, я об этом не задумывалась. Мало кому выпадает в жизнь увидеть хотя бы один череп, и у меня нет слов, чтобы описать мои впечатления, когда я оказалась в комнате сразу с двадцатью. Они были разных форм и размеров, и отличались друг от друга, как одна снежинка от другой. В этом-то и таится ключ к лицевой аппроксимации. Мы выглядим по-разному из-за особенностей строения наших черепов. Череп — что-то вроде арматуры для мышц, жира и плоти, которые наслаиваются на них. Если у вас широко расставленные глаза, это потому что орбиты в черепе удалены друг от друга. Квадратный подбородок — дело в квадратной нижней челюсти. Широкий нос — большая назальная апертура. Всякий раз, когда я провожу занятия на эту тему, кто-нибудь да спросит, «А откуда вы знаете, как выглядел этот человек?» «Я и не знаю. Ни один судебный художник не знает наверняка. Мы основываемся только на имеющейся у нас информации и надеемся, что сходство будет достаточным, чтобы кто-то остановился, присмотрелся внимательнее и подумал, «Хм, это может быть моя двоеродная сестра Клара, которую я 10 лет не видел». Иногда после опознания мы бываем поражены, насколько велико сходство с пропавшим человеком. Иногда удивляемся, как аппроксимация вообще сработала. Даже простой картинки рядом с заметкой порой бывает достаточно, потому что внимание у людей очень рассеянное. Именно поэтому в Фейсбуке добавили чаты, где можно выражать свое мнение или желать кому-нибудь счастливого Рождества, только чтобы привлечь больше внимания. ФБР много что делает правильно, и лицевая аппроксимация тоже сюда относится. Это командная работа, и она начинается еще до того, как череп попадает на стол к судебному художнику. Обычно первым делом при обнаружении тела или его частей, полицейские вызывают на место судмедэксперта. Но он занимается только останками, на которых еще сохранилась плоть. Если останки полностью скелетированы вместо судмедэксперта приезжает судебный антрополог. Он оказывается на месте преступления далеко не первым. Судебных антропологов, полиции и ФБР куда меньше, чем судмедэкспертов. Но рано или поздно скелетированные останки оказываются в его руках. Следователь по делу о неопознанных останках может работать как в полиции, так и в офисе коронера. Все зависит от юрисдикции. Затем приходит очередь судебного художника. Как правило, он сам решает, какой метод аппроксимации использовать. Трехмерную скульптуру или двухмерный рисунок. Оба метода следуют одинаковым процедурам и протоколам. Выбор зависит от того, какой техникой художник лучше владеет, какие тренинги проходил и знаком ли с новейшими приемами в избранной методике. Лицевую аппроксимацию часто называют сочетанием науки и искусства. И это действительно так. Если она выполняется верно, что я имею в виду под «верно», Во-первых, человек, пытающийся создать скульптуру, должен обладать продвинутыми навыками рисования и лепки. Перефразируя Эмерсона, «Каждый художник когда-то был любителем, но любителя к черепу и близко подпускать нельзя». Это последний шанс для человека, чтобы его опознали. Поэтому если у художника нет достаточных навыков для создания достоверной лицевой аппроксимации, ему лучше уступить место более опытному коллеге. В конце концов, поток неопознанных черепов не иссякает, так что и на его долю достанется тоже. Однажды я была на тренинге по манчестерскому методу лицевой аппроксимации. Все началось так же, как на тренинге в ФБР. Каждому из нас дали по копии черепа вместе с базовой антропологической информацией. Вооружили клеевыми пистолетами и тремя килограммами глины. И мы начали закреплять маркеры глубины мышечной ткани на лицевой части. Но вместо того, чтобы положить между маркерами колбаски глины, мы стали лепить мышцы человеческого лица. Тут я впервые почесала в затылке. Откуда мне знать толщину глазной мышцы? Была она одинаковой на всем протяжении или местами делалась тоньше? А что насчет другой сфинктерной мышцы лица? Почему мы не подкладывали глубокие мышцы лица под поверхностные? Что насчет нервов, желез, жировых отложений? Я старалась изо всех сил, следовала за инструктором, одновременно потихоньку подглядывая за другими художниками в комнате. Когда мы наложили все мышцы, и я отошла на шаг от своей работы, то мне показалось, что череп обрел жизнь, и начало проявляться лицо. Но мы еще не закончили. Теперь мы все должны были взять большой шар глины, раскатать, как тесто для пиццы, и накрыть им лицо целиком. Мы как бы добавляли слой кожи. Если из-под него проглядывали маркеры толщины, надо было добавить еще глины, чтобы поверхность выравнивалась по маркерам. Тут колесики у меня в мозгу снова закрутились. И я задалась вопросом, зачем мы лепили каждую мышцу по отдельности, если в конце все равно ориентировались просто на маркеры глубины? Единственная разница, которую я видела между этим методом и нашим, маркерным, это больший расход времени и усилий на то, что не влияет на результат. В окончательном виде скульптура все равно базировалась на маркерах. Я не пытаюсь спорить с анатомом, который лучше знает, какой толщины бывают ткани, обладают большим опытом, научной степенью и знаниями, которых у меня нет. Но у меня имелись причины чесать в затылке, и они же объясняют, Почему большинство судебных художников не используют эту технику на практике? Она отнимает кучу времени. К тому же, хотя базовая анатомия лица у нас одинаковая, под кожей мы выглядим по-разному. Это не то же самое, что анатомический рисунок, где всё на своих местах и группы мышц чётко разделены. Человеческое лицо — это мешанина мышц, связок, нервов, желез и жировых клеток. К тому же следует учитывать анатомические отклонения. Возможно, вы помните выражение «нужно 43 мышцы, чтобы нахмуриться, и всего 17, чтобы улыбнуться». Ученые не соглашаются насчет количества мышц, но это не имеет значения, потому что не все рождаются с их одинаковым числом. Райсориус, одна из мышц, участвующих в улыбке, расположенная в уголках рта, есть не у всех. Кто-то является ее счастливым обладателем, а кто-то нет. Я понимала, что надо держать рот на замке, но не могла перестать думать и задавать вопросы насчет методов и техник аппроксимации. Так работает не только мой мозг. Это общий принцип всей науки. Я изучала все исследовательские журналы, какие могла найти. Знакомилась с самыми современными научно обоснованными техниками аппроксимации. Я обращалась к антропологам, прося объяснить особенно сложные моменты. Когда я поняла, что пособия, которыми мы руководствовались на тренингах ФБР, устарели, я решила, что должна делиться новой информацией с другими судебными художниками. Я получила от процедурного отдела ФБР разрешение создать веб-сайт о судебном изобразительном искусстве и начала постить статьи и иллюстрации, рассказывающие о том, что я узнавала. Однако ни одно доброе дело, как говорится, не должно остаться безнаказанным, и очень скоро я почувствовала это на себе.